Из всех германских лососевых рыб ручевая кумжа сальмо трута трута фарио имеет самое плотное сложение. Примечание. Брем описывает ручьвую форму кумжи, которую часто называют ручьевой форелью. Она представляет собой ту часть молоди кумжи озерной или проходной, которая не спускается в озера или в море на нагул, а остается в реках, здесь же созревает и не нерестится. Часть потомства ручьевой форели, так же как и озерной и проходной кумжи, может оставаться в реке и давать ручьевую форму, другая часть покидает реки и превращается в озерную или проходную кумжу. Почему? И какая часть молоди кумжи уходит из реки, а какая остается, это по-прежнему остается до конца непонятым. Хотя уже можно считать установленным, что основная причина, заставляющая молодь покидать реки, связана с количеством корма в реке и темпом роста молоди. Конец примечания. Тело ее более или менее сжато с боков. Морда короткая и очень усеченная, передняя короткая пластинка сошника треугольная, усаженная на поперечном заднем крае, тремя-четырьмя зубами, длинная рукоятка, вооружена на слегка вогнутой небной поверхности двумя рядами очень сильных зубов. Сказать о цвете ее что-нибудь общее совершенно невозможно». Чуди называет форель хамелеоном между рыбами, но он мог бы прибавить, что она варьирует еще гораздо более, чем это присмыкающееся известное изменение ими цвета. Вероятно, мы будем близки к истине, если примем, что столь различная окраска представляет лишь отражение преобладающих цветов окружающей рыбу среды, что ручевая форель представляет совершенно то же явление, что и живущее в море камбала, которая приспособляет свой цвет к цвету дна. Хотя форелии очень известные рыбы, но тем не менее они бывают разного рода. Некоторые белого цвета, другие желтоватого, иные черноватого или золотистого. Некоторые имеют черные пятна, у других они золотистые. Те, которые черноваты, и имеют также черные пятна, называются черными форелями. Некоторые черноваты и испечены красными пятнами, те, у которых пятна золотистые, называются золотыми форелями. Некоторых ловят только в лесах. Такие называются лесными форелями, другие называются лососями форелями, так как представляют нечто среднее между лососями и форелями Во внутреннем строении форели представляют мало различий. Одни имеют белое мясо, другие более красное и гораздо лучшее, хотя у всех форелей мясо, безусловно, здоровое. Брюшные и грудные плавники ручевой кумжи, сальмо трута трута морфофарио, вытянуты в поперечном направлении и закруглены хвостовой плавник изменяет свою форму с возрастом. У молодых форелей он имеет глубокую вырезку, у более старых вертикально усечен, у старых даже несколько закруглен снаружи. Самцы отличаются от самок по большей части более крупной головой и неправильно расположенными многочисленными, но крепкими зубами. Кроме того, У них с возрастом поднимается и скашивается кверху нижняя челюсть, особенно кончик. Величина, как и цвет, соответствует пребыванию. В маленьких быстротекущих ручьях, где кумжа должна довольствоваться малым количеством воды, она едва достигает длины 40 сантиметров и веса в 1 килограмм. В Швейцарии по Чуди-Келлеру Длина ручевой кумжи равняется в среднем лишь 15-30 сантиметрам, а вес 0,5-0,37 килограмма. Однако и экземпляры в 1-2, даже 3-5 килограммов не особенно редки. В глубоких водах, в озерах и прудах, форель при обильной пище – может достигать в длину 90 сантиметров и более, и веса в 5-6 килограммов. Можно с уверенностью утверждать, что таким гигантам много лет. Рыбаки склонны приписывать форелям продолжительность жизни не более 20 лет, но существуют примеры, доказывающие, что они могут быть и гораздо старше. Оливер Вспоминает об одной ручьевой форели, которую держали 28 лет, во рву одного замка и с течением времени необыкновенно приручили. Моссоп говорит о другой, которую при таких же обстоятельствах выдержали 53 года. Произведенное до сих пор исследование недостаточно для того, чтобы определить область распространения ручьевой кумжи Однако мы знаем, что она встречается в удобных местах во всей Европе от Нордкапа до мыса Тарифа, а также в Малой Азии и, вероятно, в других странах этой части света. Примечание. Ручевая форма кумжи распространена гораздо шире, чем озерная и проходная формы. Она встречается не только в тех реках, где есть озерная и проходная кумжи, но и в горных ручьях и речушках всего Средиземноморья, в том числе и Африканского побережья. ручевая форель водится в быстрых речках Малой Азии, в верхнем течении Амудари и Ефрата, несущего свои воды в Персидский залив. Конец примечания. Необходимое условие для ее жизни составляет чистая проточная вода, богатая кислородом. Она обитает во всех горных водах, особенно в реках и ручьях, затем также в озерах, питаемых протекающей через них водой или сильными выходящими в них ключами. Здесь ручевая форель может жить по той простой причине, что в обоих случаях, благодаря быстрому движению воды, очень большая часть ее, непрерывно приходит в соприкосновение с внешним воздухом, и потому может постоянно поглощать столько воздуха, а следовательно и кислорода, сколько вода может вообще содержать в растворе. На высоких горах она по келлеру восходит до Альпийского пояса. В ручах и реках наших средних гор не замечается никакого бросающегося в глаза странства водня ручьевой кумжи. Недалеко от моей родины... В долине между горами средней высоты выходят обильные ключи, которые соединяются в ручей, достаточно сильные, чтобы вертеть мельничное колесо. Этот ручей впадает в роду и очищает ее воду, которая иногда бывает очень грязна. Здесь с незапамятных времен живут ручьевые форели, но лишь на протяжении восьмикилометрового участка, выше и ниже которого они обыкновенно не встречаются. Лишь во время нереста случается, что они оставляют свое настоящее место пребывания и перекочевывают в роду, чтобы искать место для метания икры, хотя также хорошо находят их и там, где обыкновенно живут. По ловкости и быстроте движения ручевая форель уступает разве некоторым из своих родичей? но едва ли какой-либо другой речной рыбе. Вероятно, их должно причислять к рыбам, ведущим ночной образ жизни. По крайней мере, все наблюдения говорят в пользу того, что они лишь к вечеру обнаруживают полную живость и, преимущественно ночью, занимаются своим главным делом – питанием. Днем форель охотно прячется под нависшими прибрежными камнями или вообще в углублениях и укромных уголках, какие доставляет ей горная порода, находящаяся в воде, где она живет. Если же все кругом совершенно спокойно, то она и в это время плавает по открытой воде, всегда держась головой против течения. Иногда она остается четверть часа и доли на одном месте — двигая плавниками настолько, сколько надо, чтобы сохранить свое положение, или же вдруг, как стрела, бросается вперед с удивительной ловкостью держась главного течения и таким образом находя себе дорогу в мелких ручьях даже по таким местам, где ей проплыть, по-видимому, невозможно. Если ее потревожат, она обыкновенно старается отыскать новое убежище и спрятаться в нем, так как принадлежит к часу самых пугливых и осторожных рыб. Пока она стоит неподвижно, она караулит и тщательно озирает свою охотничью область, воду около нее и перед ней, и поверхность воды или воздух над ней. Если насекомое, все равно большое или маленькое, приближается к тому месту, где она стоит, она продолжает оставаться неподвижной, пока оно не приблизится на расстояние прыжка, Затем вдруг один или несколько раз сильно ударяет хвостом по воде и прыгает, устремляясь в воде или выскакивая над ее поверхностью на намеченную добычу. Пока она молода, она охотится преимущественно за насекомыми, пиявками, моллюсками, маленькими рыбами и лягушками. Достигнув веса в один-полтора килограмма, она может поспорить в прожорстве с любой хищной рыбой такой же величины, по крайней мере, едва ли уступает щуке и бросается на все живое, что может одолеть, не исключая и своего потомства. Тем не менее, теперь главную часть ее пищи составляют насекомые, живущие в воде в стадии личинки или взрослого насекомого, и мелкие ракообразные половая деятельность форели начинается в середине октября и при известных обстоятельствах продолжается до декабря примечание часто самцы ручевой форели не листятся вместе с самками проходной и озерной кумжи конец примечания рыбы длиной в 20 см и весом в 150 граммов уже способны к размножению Кроме сильного набухания половой бородавки, замечаются своеобразные изменения кожи. Чешуя самцов, особенно на спине и брюхе, совершенно прикрывается черной разросшейся кожей. Такое же набухание кожи покрывает основание и передний край заднепроходного плавника, а также верхний и нижний края хвостового Такое утолщение хвостового плавника замечается также у нерестящихся самок, между тем, как их чешуйки лишь отчасти обрастают более слабым утолщением кожи, и крометание происходит в неглубоком месте, на покрытом крупным песком или мелкими камнями дне, или за крупными камнями, где замечается быстрое течение. За самками следует почти всегда по нескольку самцов, обыкновенно меньшей величины, и вовсе не исключительно за тем, чтобы обливать семенем яйца, а также и за тем, чтобы частью поедать только что отложенную самкой икру. По уверению рыбаков, самка обнаруживает большую благосклонность к одному из самцов и прогоняет других, быть может именно потому, что знает, что они опасны для икры. Перед кладкой самка оживленными движениями хвоста вырывает более или менее обширную неглубокую ямку, выпускает в нее яйца и тотчас уступает место самцу, который в то же время или немедленно вслед затем выбрызгивает на них некоторое количество семени. С помощью движений хвоста яйца снова прикрываются песком и затем оставляются на произвол судьбы. Самка никогда не откладывает все яйца сразу, а не рестится с перерывами в течение восьми дней и всегда ночью, охотнее всего при лунном свете. Приблизительно через шесть недель, в зависимости от господствующей погоды, раньше или позднее выходят мальки, и сначала более или менее стоят неподвижно на месте нереста и только двигают своими недоразвитыми плавниками, пока не всосется висящий на них желточный мешок, и они не почувствуют потребности в другой пище. Сначала они довольствуются самыми мелкими водяными животными, затем отваживаются нападать на червяков, потом на насекомых и рыбных мальков, и вместе с ростом увеличивается и их хищность. Через три месяца после выхода из яиц из безобразных созданий развиваются стройные изящные рыбки, на одежде которых выделяются темно бурые поперечные полоски, как у большинства остальных молодых лососей. В это время рыбки, происшедшие из одной кладки, начинают разъединяться ищут укромные места и ведут образ жизни более или менее сходный с образом жизни родителей. Многие враги угрожают и вредят молоди. Еще прежде, чем из оплодотворенных яиц выйдут мальки, рыбы, живущие на дне, особенно бычки, производят среди них жестокие опустошения. А ляпка тоже подбирает икринки, Даже безобидная согузка поедает некоторые яйца. Позднее, после выхода из яйца, кроме бычков и другие хищные рыбы, особенно старые ручьевые форели, хватают много мальков, а когда молоть разовьется до такой степени, что сама может начать хищничать, то она встречает в кутаре, водяной крысе и выдре таких врагов, против которых она бессильна. Справедливые жалобы об уменьшении количества наших пресноводных рыб относятся, к сожалению, и к ручьевым форелям. В альпийских озерах Средней Европы, а также Крайнего Севера, в горных озерах Северной России и Скандинавии живет в большем или меньшем количестве арктический голец Salvelinus альпинус. Примечание. Арктический голец Широко распространенная рыба, населяющая большинство пресноводных рек и озер, расположенных преимущественно за северным полярным кругом в бассейне Ледовитого океана. Это северная рыба. В более южных водоемах, куда он был вытеснен в ледниковом периоде, он сохранился главным образом в горных альпийских озерах. Обитает он также в озерах Забайкалья. В реках Тихого океана встречается от Амура, до Калифорнии. Конец примечания. Тело его вытянуто и несколько сжато с боков и необыкновенно изменчиво в зависимости от возраста, пола и места пребывания. Плавники довольно длинны, брюшные находятся под спинным, хвостовой плавник и в старости сохраняет свою вырезку. Окраска гольца так изменчива, что этим достаточно объясняются различные названия, которые он носит. Чаще всего, по словам Зибальда, встречается следующая окраска – голубовато-серый цвет спины, постепенно переходит на боках в более или менее желтовато-белый, брюхо ярко-оранжево-красное и особенно выделяется во время размножения, на боках часто находятся круглые светлые пятна, которые поблизости брюха смотря по цвету последнего, окрашены то в беловатый, то в желтоватый, то в оранжево-красный цвет. Такие пятна встречаются иногда и на нижней части спинного плавника. У молодых рыб они иногда соприкасаются, и таким образом получается мраморный рисунок. Оранжево-желтый цвет брюха может темнеть до киноварно-красного, а спина до буро-зеленого цвета. Длина гольца может достигать 80 см, а вес 10 кг, но обыкновенная длина равна 30 см, а вес около 0,5 кг. Некоторые их теологи различали или различают в качестве особых видов не только гольцов из озер различных стран, но даже тех, которые ловятся в одной и той же местности. Постепенно и, наверное, справедливо, установилось воззрение, что между гольцами, живущими в швейцарских, баварских и австрийских озерах и встречающимися в таких же водах Скандинавии, Лапландии, Финляндии или Великобритании, нет такого различия, которое давало бы право разделять их на разные виды. Примечание. Арктический галец – очень красивая рыба окраска рыб из разных мест может сильно отличаться. Даже в одном и том же водоеме можно встретить арктических гольцов, которые будут не похожи друг на друга не только окраской, но и пропорциями тела, размерами плавников, глаз и так далее, а также по многим биологическим характеристикам, питанию, темпу роста, скорости созревания, местам обитания и срокам нереста. Из-за этого Разные формы раньше часто принимали за разные виды. Такое разнообразие гольцов, особенно озерных, позволяет им использовать все пищевые ресурсы малокормных северных или горных водоемов и успешно выживать в этих суровых условиях. Конец примечания. Лишь настоящие горные озера, например, те, которые лежат на высоте до 2000 метров над уровнем моря, служат пребыванием гольцов. Они обыкновенно поднимаются по впадающим в них рекам, даже в период и кроме тания. Подобно сигам, они держатся на глубине и тоже охотятся главным образом за мелкими животными, особенно за различными маленькими ракообразными. Линной, который не знал настоящей их пищи, справедливо удивлялся, находя их в мертвых озерах Лапландии, в качестве единственных обитателей. Между прочим, они не пренебрегают и мелкими рыбами, и очень крупные гольцы питаются главным образом последними. Время нереста начинается к концу октября и продолжается до конца ноября, а в некоторых озерах может быть и еще дольше. В это время гольцы поднимаются на мелкие прибрежные места и здесь мечут икру. Однако, по словам Яреля, случается, по крайней мере, в шотландских озерах, что они при известных обстоятельствах входят и в реки, и проходят по ним значительное расстояние вверх, чтобы здесь удовлетворить свои потребности в размножении. Размножение их довольно сильно, рост менее быстр, чем у ручьевых кумжей, вместе с которыми они часто живут в озере, Не смешиваясь, однако, с ними. Путем искусственного оплодотворения в новейшее время не раз получались помеси кумжей и гольцов, которым приписывают превосходное качество, особенно более быстрый рост, чем у гольцов, и более нежное, более вкусное мясо, чем у ручьевых форелей. Путем искусственного рыбоводства существенно увеличили население некоторых озер. Мясо гольца. Бесспорно лучше мясо всех других пресноводных рыб, а потому справедливо пользуются величайшим почетом. Когда бенедиктинцы Адмонта передавали другим лицам, принадлежащие их монастырю, права рыбной ловли в Штирии, то сохранили за собой все озера, где водились гольцы. Кто пробовал мясо последних, тот признает целесообразность этой меры».